— Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело, — заметил Алеша, — и только не знаю, как мне начать, как не узнать, что у вас до меня делось. Без дела-то вы бы никогда ко мне не заглянули, а ли в самом деле только жаловаться на мальчика приходили-с. — Так ведь это невероятно-с. — А, кстати, о мальчике-с. Я вам там всего изъяснить не мог, а здесь теперь сцену эту вам опишусь. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад. Я про бороденку мою говорю-с. Это ведь бороденку мою мочалкой прозвали. Школьники, главное-с. Но-с, вот-с.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 Сегодня 9 лет. -с. Один как перст. Ибо умри я, и что со всеми этими недрами станет? Я только про это одного спрошусь. Да если так, то вызови я его на дуэль. А ну, как он меня тотчас же и убьёт? Ну, что же тогда? С ним-то тогда со всеми что станет? Ещё хуже того, если он не убьёт. Али чтоль-то меня искалечит? Работать нельзя, а род-то всё-таки останется. Кто же его накормит тогда, мой род? И кто же их-то всех тогда накормит? Али Люшу вместо школы милостыню просить высылать ежедневно. Так вот, что оно для меня значит? На дуэль-то его вызвать.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 «Мошенничество-то это вышлось, ты по чьему приказу я, как мелкая сошка, тут действовалось, не по ее ли самой распоряжению до Федора Павловича? А к тому же прибавляет, навеки тебя прогоню и ничего-то у меня впредь не заработаешь, купцу моему тоже скажу, она его так называет, старика-то, купец мой».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 то это только Бог один знает, да яс. И вот так-то детки наши, то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но благородных нищес, правду на земле еще в девять лет от роду узнаются. Богатым где? Те всю жизнь такой глубины не исследуют. Тому Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки-то его целовал. В ту самую минуту всю истину произошел-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с. Горячо и как бы выступление опять произнес штабс-капитан и при этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь,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 А я вижу, что не уроки у него на уме. На другой день я выпилс, И многого не помнюс. Грешный человек с горяс. Маменька тоже тут плакать началась. Маменьку-то я очень люблюс. Но с горей клюкнул на последний из. Вы, сударь, не презирайте меня. В России пьяные люди у нас...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 На третий это день пришёл он опять из школы, смотрю, лица на нём нет, побледнел. Что ты, говорю? Молчит. Ну, в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас маменька и девицы участие примут. Девицы-то к тому же все уже узнали, даже ещё в первый день. Варвара-то Николавна уже стала ворчать, что ты, а я царцы. И разве может у вас что разумное быть? — Так точно говорю, Варвара Николаевна. — Разве может у нас что разумное быть? Тем на тот раз и отделался. Вот к вечеру я и выявил мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать, каждый вечер и до преж того гулять выходили. Ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем. От самой нашей калитки до вон того камня большющего, который вон там на дороге широтой лежит у плетня. И где выгон городской начинается, место пустынное и прекрасное. Ведём мы Салюши, ручка его в моей руке по обыкновению. Ахонька его у него ручка, пальчики тоненькие и холодненькие. Грудка ведь он у меня страдает. Папа говорит: "Папа". Что говорю ему? "Глазёнки вижу у него сверкают". "Папа". "Как он тебя тогда, папа?" "Что делать, Юлюша, говорю. Не мирись с ним, папа. Не мирись. Школьники говорят, что он тебе 10 рублей за это дал".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 На дуэли лучше мне нельзя его вызвать. Отвечаю я и излагаю ему вкратце всё то, что и вам. На сей счёт сейчас изложил. Выслушал он. Папа говорит: "Папа, всё-таки не мерись. Я вырасту, я вызову его, сам убью его". Глазёнки-то сверкают и горят. Но при всём том ведь я ей отец.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 мрачный вернулся очень уж мрачен вечером взял я его за ручку вывел гулять молчит не говорит и ветерок тогда начался солнце затмило всё осенью повеяло да и смеркалось уж идём обоим нам грустно ну мальчик как же мы говорю с тобой в дорогу-то соберёмся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 поил его метабрызгами этими так вдруг и обмочил он мне всё лицо взрыдал как всу дорогие затрясся прижимает меня к себе я сижу на камне папочка вскрикивает папочка милый папочка как он тебя унизил заредал тут и я сидим мы сотрясаемся обнявшись — Папочка, — говорит, — папочка. — Илюша, — говорю ему, — Илюшечка. Никто-то нас тогда не виделся. Ох, один видел, а вось мне в формуляр занесется. Поблагодарите вашего братца, Алексей Федорович. Нет-с, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высеку-с. кончило на пять со своим давешним злым и юродливым вывертом. Алёша почувствовал, однако, что ему уж он доверяет, и что будь на его месте другой, тот с другим этот человек не стал бы так разговаривать и не сообщил бы ему того, что сейчас ему сообщил. Это ободрило Алёшу, у которого душа дрожала от слёз. Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком, воскликнул он. Если бы вы это устроили. Точно так, пробормотал штабс-капитан. Но теперь не про то, совсем не про то. Слушайте, продолжал восклицать Алёша. Слушайте, я имею к вам поручение. Этот самый мой брат «Этот Дмитрий оскорбил и свою невесту, благороднейшую девушку, и о которой вы верно слышали. Я имею право вам открыть про ее оскорбление. Я даже должен так сделать, потому что она, узнав про вашу обиду и узнав все про ваше несчастное положение, поручила мне сейчас давеча, Снести вам это вспоможение от нее, Но только от нее одной, Не от Дмитрия, который и ее бросил. От нее нет, и не от меня, а от брата его, И не от кого-нибудь, а от нее, Только от нее одной. Она вас умоляет принять ее помощь. Вы оба обижены одним и тем же человеком, Она и вспомнила-то о вас лишь тогда, когда вынесла от него такую же обиду, по силе обиды, как и вы от него. Это значит, сестра идет к брату с помощью. Она именно поручила мне уговорить вас принять от нее вот эти двести рублей, как от сестры. Никто-то об этом не узнает. Никаких несправедливых сплетен не может произойти. Вот эти 200 рублей. И клянусь, вы должны принять их. Иначе иначе стало бы все должны быть врагами друг другу на свете. Но ведь есть же и на свете братья. У вас благородная душа. Вы должны это понять. Должны! И Алеша протянул ему две новенькие радужные сто-рублевые кредитки. Оба они стояли тогда именно у большого камня, у забора, и никого кругом не было. Кредитки произвели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление. Он вздрогнул... Но сначала, как бы от одного удивления, ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. Помощь от кого-нибудь, да ещё такая значительная, ему и не мечталась даже во сне. Он взял кредитки и с минуту почти и отвечать не мог. Совсем что-то новое промелькнуло в лице его. — Это мне-то с... — Мне-то с... — Это столько денег, двести рублей, батюшки! Да я уж четыре года не видал таких денег, господи! — И говорит, что сестра... — И вправду это? — Вправду? — Клянусь вам, что все, что я вам сказал, правда! — вскричал Алеша. Штабс-капитан покраснел. Послушайте, голубчик мой, послушайтес. Ведь если я и приму, то ведь не буду же я под лицом. В глазах-то ваших, Алексей Фёдорович, ведь не буду. Не буду под лицом. Нет, Алексей Фёдорович, вы выслушайте, выслушайтес. Торопился он по минутно, дотрагиваясь до Алёша обеими руками. Вот вы уговариваете меня принять тем, что сестра посылает. А внутри-то, про себя-то, не воссчувствуете ко мне презрение, если я примусь. А? Да нет же, нет. Спасением моим клянусь вам, что нет, и никто не узнает никогда. Только мы. Я, вы, да она... Это да еще одна дама, ее большой друг. Что дама? — Слушайте, Алексей Федорович, вы слушаетесь. Ведь уж теперь минута такая пришлась, что надо выслушать. Ибо вы даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти двести рублей. — Продолжал бедняк. приходя постепенно в какой-то беспорядочный, почти дикий восторг. Он был как бы сбит с толку, говорил же, чрезвычайно спеша и торопясь, точно опасаясь, что ему не дадут всего высказать. Кроме того, что это честно приобретено от столь уважаемой и святой сестры-с, знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку... Горбатенького-то ангела моего дочку-то полечить теперь могу. Приезжал ко мне доктор Герценштубе, подобрати своего сердца осматривал их обеих целый час. Не понимаю, говорит, ничего. А однако же минеральная вода, которая в аптеке здесьней есть, прописана её. Несомненную пользу ей принесёт. Да в ванны ножные из лекарств тоже ей прописал. Минеральная эта вода стоит тридцать копеек, а кувшинов-то надо выпить, может быть, сорок. Так я взял, да рецепт и положил на полку под образа, да там и лежит. А Ниночку прописал купать в каком-то растворе, в горячих ваннах таких, да ежедневно, утром и вечером. Да где же нам было сочинить такое лечение-с? У нас-то в хоромах-то наших, без прислуги, без помощи, без посуды и воды-с. А Ниночка-то вся в ревматизме, я вам это еще и не говорил. По ночам ноет у ней вся правая половина, мучается и, верите ли, ангел Божий крепится, чтобы нас не обеспокоить. ни стонет, чтобы нас не разбудить. Кушаем мы что попало, что добудется, так ведь она самый последний кусок возьмёт, что собаке только можно выкинуть. Не стою я дескать этого куска. Я у вас отнимаю, вам бременем сижу. Вот что её взгляд ангельский хочет изобразить. Служен мы ей, а ей это тягостно. Не стою я того, не стою. Недостойная я калека, бесполезная. А еще бы она не стоилась, Когда она всех нас Своей ангельской укротостью у Бога вымолила. Без нее, без ее тихого слова У нас был бы ад, царь, да же варю и ту смягчило а варварата -то, Николавна тоже не осуждайтесь тоже ангела она тоже обиженная прибыла она к нам летом а было с ней 16 рублей уроками заработала и отложила их на отъезд чтобы в сентябре то есть теперь-то в петербург на них воротиться А мы взяли денежки-то ее и прожили. И не на что ей теперь воротиться, вот как-с. Да и нельзя воротиться-то, потому что на нас как каторжная работает. Ведь мы ее как клячу запрягли, оседлали. За всеми ходит, чинит, моет, пол метет, маменьку в постель укладывает. А маменька капризная-с А маменька слезливая-с А маменька сумасшедшая-с Так ведь теперь я на эти двести рублей Служанку нанять могу-с Понимаете ли вы, Алексей Федорович Лечение милых существ предпринять могу-с Курсистку в Петербург направлю-с Говядины куплю-с Диету новую заведу, господи. Да ведь это мечта. Алёша был ужасно рад, что доставил столько счастья, и что бедняк согласился быть оч счастливленным. Стойте, Алексей Фёдорович, стойте. Схватился опять за новую, вдруг представившуюся ему мечту штабс-капитан И опять заторотурил иступленную скороговоркой. Да знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь мечту осуществим. Купим лошадку да кибитку, да лошадку-то вороненькую. Он просил непременно, чтобы вороненькую. Да и отправимся, как третьего дня расписывали. У меня в Экской губернии адвокат есть, знакомый с... В детство приятельс передавали мне через верного человека, что если приеду, так он мне у себя на контуре место письма водителя будто бы даст. Так ведь кто его знает, может и даст. Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку и Люшечку править посажу. А я бы пешочком-пешочком до да всех бы и повёлся. «Господи, да если бы только один должок пропащий здесь получить, так, может, достанет даже и на это-с!» «Достанет! Достанет!» — воскликнул Алёша. «Катерина Ивановна вам пришлёт ещё сколько угодно. И знаете ли, у меня тоже есть деньги. Возьмите, сколько вам надо, как от брата, как от друга». Потом отдадите, вы расбогатеете, разбогатеете. Вы знаете, что никогда вы ничего лучше даже и придумать не в состоянии, как этот переезд в другую губернию. В этом ваше спасение. А главное, для вашего мальчика, и знаете, поскорее бы, до зимы бы до холодов и написали бы нам оттуда. И остались бы мы братьями. Нет, это не мечта. Алеша хотел было обнять его. До того он был доволен. Но, взглянув на него, он вдруг остановился. Тот стоял, вытянув шею, вытянув губы, с оступленным и побледневшим лицом и что-то шептал губами, как будто желая что-то выговорить. Звуков не было. А он всё шептал губами, было как-то странно. Чего вы? Вздрогнул вдруг от чего-то Алёша. Алексей Фёдорович, я вы...» бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в упор, с видом решившегося полететь с горы и в то же время губами как бы и улыбаясь. Яс «Вы-с! А не хотите ли я вам один фокусик? Сейчас покажу-с!» Вдруг прошептал он быстрым твердым шепотом. Речь уже не срывалась более. «Какой фокусик! Фокусик! Фокус-покус такой!» Все шептал штабс-капитан. Рот его скривился на левую сторону. Левый глаз прищурился. Он не отрываясь всё смотрел на Алёшу, точно приковался к нему. Да что с вами? Какой фокус, прокричал тот уж совсем в испуге. А вот какой, глядите! Взвизгнул вдруг штабс-капитан. И, показав ему обе радужные кредитки, которые все время, в продолжении всего разговора, держал обе вместе за уголок большим и указательным пальцами правой руки, Он вдруг с каким-то остервенением схватил их, смял и крепко зажал в кулаке правой руки Виделис. Виделис взвизгнуло на Лёше бледный и исступлённый и вдруг, подняв вверх кулак со всего размаху, бросил обе смятые кредитки на песок. Виделис взвизгнуло на пять, показывая на них пальцем, но «Так вот же-с!» И вдруг, подняв правую ногу, он с дикою злобой бросился их топтать каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги. «Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с!» Вдруг он отскочил назад и выпрямился предалёшей, Вещь вид его изобразил с собой неизъяснимую гордость. Даложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продаётся, вскричал он, простирая на воздух руку, затем быстро повернулся и бросился бежать. Но он не пробежал и пяти шагов, как вещь, повернувшись опять, вдруг сделала Лёша ручкой. Но я опять, не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз обернулся, на этот раз без искривлённого смеха в лице, а напротив, всё нос сотрясалось слезами, плачущей, срывающейся. Захлебывающуюся скороговоркой прокричал он А что ж бы я моему мальчику-то сказал Если б у вас деньги за позор наш взял И, проговорив это, бросился бежать На сей раз уже не оборачиваясь Алеша глядел ему вслед с невыразимую грустью О, он понимал, что тот до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитки. Бежавший ни разу не обернулся, так и знал Алеша, что не обернется. Преследовать и звать его он не захотел, он знал почему. Когда же тот исчез из виду? Алёша поднял обе кредитки. Они были лишь очень смяты, сплюснуты и вдавлены в песок, но совершенно целы и даже захрустели, как новенькие, когда Алёша развертывал их и разглаживал. Разгладив, он сложил их, сунул в карман и пошел к Катерине Ивановне докладывать об успехе ее.